дров. Братья, единоверцы, почтенные восседатели громко обратился передний снеговик. Толпа окончательно стихла, даже костер перестал трещать. Серый потоптался и еще громче продолжил. Нынче, в ночь стояния полярной звезды, избороздили мы пространство внешних пустынь дабы стяжать там знаменование нашей веры, компас, указывающий в небесные сферы, истяжав шествовали сюда и достигли места. И да воздвигнется компас в во направлении мыслей наших отвесно, во сохранении сей вертикальности до последней минуты, когда полярная ночь придет и расторгнет смертные путы, и избегнем мы губительного потаяния, вкусив бессмертного существования. Тишина, воцарившаяся было при первых словах Снеговика, к концу его речи сменилась таким шумом, что последние слова расслышала, может, одна только мицель. Заканчивай, заворачивай, бросай чиновное обубнение. Скажи ему, Колян. Брат Серый раздался густой, тяжеленный бас, и все стихло. Говори своими словами. Серый в растерянности озирался кругом, но, наконец, махнул рукой. Эх, ма! Потоптавшись немного, он продолжил, слегка запинаясь. «Ладно, поведаю кратко. Мы с братом Серым шли по картофельной тропе. Возле самого края леса, где поля уже видны, мне Серый указывает. Гляди, таинственный сгусток виднеется. Я сперва подумал, пенек. Ладно, — возразил я после размышлений. На обратном пути убедимся, что это. Пошли, как и следовало, туда, куда разведчики указали. Вроде там компас подходящий есть, и земляки кругом почти не живут. Достигли, хоть оказалось не 200, а все триста перекатов до того места. Обрели компас, все благополучно, лишь серый бок о терновую проволоку потревожил. Повлеклись обратно, дошли до того сгустка, думали миновать, да луна отворилась. Видим, ну совсем загадочно что-то. Ну и подступили. Эх, братья, и вот что обнаружилось-то. При этих словах с головой Мицелли бережно подняли шапку. Ее охватило ледяным воздухом. Перед ней горел костер. Кругом неподвижно стояли снеговики. У некоторых носы были из бутылок и сверкали отражением пламени. Самый величественный состоял из целых пяти шаров. Носом у него была морковь, раздвоенная в разные стороны. Голову украшала черная шляпа. Он открыл рот от изумления и все остальные тоже были поражены. Взволнованное кряхтение прокатилось по толпе. «Слушайте, братья!» — возвысил свой голос Серый. «Ведь создание, от стужи неприкрытое, но при этом жизнь сохраняющая, значит снежного естества. Встрепенемся! Ведь это двуединое существо нам явлено с небесной повозкой в ладони, пророчеством согласно, мост воплощенный, «Из смерти в бессмертие ведущий». Тогда шевельнулся громадный снеговик. Медленно-медленно сгибаясь, он приблизил к мицеле глаза уголечки. В молчании подержался так, а потом откинулся назад с изумленным стоном. «Серый, а серый!» — прозвучал его испуганный бас. «А ты уверен, что это нам?» «Сказанный же Колян!» — ответил серый голосом, рвущимся от волнения. «Что с нами, то наше!» следы свидетельствуют что земля к ее принесшей удалился в беспамятстве никто не явится ее возвращать она наша колян навеки О восторг взревел колян вздымая ручище о братья начнем же великий праздник равного которому не бывало И пусть навеки растает лед отчаяния в наших душах сбылось пророчество от века нам возглашная великий компас обрел зримое тело И грянуло веселье. Завыли трубы, забормотали бараны. Снеговики стеснились вокруг Мицели, нежно ахая. Еловые прутья, шишки и снег так и посыпались высока. Ее же охватывало безразличие. Она опять закрыла глаза, и долго ли, коротко ли длился праздник, уже не осознавала. Только почувствовала, что ее снова подняли, и расслышала взволнованные возгласы. «Гляди, она заиндевела! Заморозили!» Уже не трясется даже. Бу-бу-бу. Эй, Федотова, Нюша! Раздались крики и прокатились вдаль. Снежные бабы пролезли к Мицеле.